Церковь Христова была огромным ковчегом, который единственный мог спасти, сохранить всякого, кто оказался бы под его благословенным кровом. Христианство шло по земле, как лесной пожар. Слово Божье достигало самых отдаленных окраин, опережая и апостолов. Все это задало мировой истории почти трагический темп. Конечно, он был оправдан близко и так быстро близящейся гибелью. Конечно же, был допустим и даже понятен. Стоило ли жалеть хоть что-нибудь из прошлого мира, если он все равно был обречен? Ученики сделали христианство верой к кануна конца, очень краткой, почти переходной верой. История в ней оказалась построена на чуде. Во всем было много разочарования, в пути, которым прежде шел человек, и очень много надежды на Бога, веры, что Он поможет и спасет. И еще была вера, что если человек в один день может перестать быть язычником, обратиться, познать единого Бога, значит, человеческая душа вообще мягка, податлива, и ее нетрудно исправить. А еще легче, чем душу переделать мир, отряхнуть прах прошлого со своих ступней и, начать все заново, построить на земле рай. «Неужели, — сказал я Ефраимову, — мир настолько непрочен, что из-за какого-то снегопада может погибнуть, будет засыпан и потонет в снегах?» «Да», — подтвердил он, — «непрочен. Человеку было дано больше свободы, чем он смог вынести. Он запутался, и концов не найдешь». «Значит, на этот раз не уцелеет никто, погибнут все?» — сказал я. «Нет», — возразил Эфраимов, — «как и во время первого потопа будет ковчег, и несколько человек спасутся. После потопа жизнь их продлится». «Где же он?» — спросил я. «Это наше отделение», — ответил Эфраимов. «И Господь?» — снова спросил я. Ничего не сохранит, не пожалеет ни о ком, кроме этого отделения старческого склероза? Неужели он верит, что только те, кто здесь, достойны спасения? — Да, — сказал Афраимов, — только те, кто здесь, и то не все. Ковчег перегружен, если большая часть больных добровольно его не покинет, он потонет. — Значит, и на ковчеге будет дележ на чистых и нечистых. Нечистые погибнут, а чистые, которые спасутся ценой их жизни, все равно в глазах Господа будут праведными. «Те, кто уйдет, — повторил Эфраимов, — уйдут добровольно. Во всяком случае, это будет так выглядеть. Их даже трудно будет удержать. На ковчеге они случайные люди. Они не сами пришли, их доставили сюда насильно. Для них здесь тюрьма, и они мечтают об одном — выбраться на волю. И они будут знать, на что идут, будут знать, что мир гибнет, и они тоже погибнут, если оставить ковчег». Трудно сказать, возможно, и нет. Наверное, правильнее сказать, что они будут обмануты, но насилия не будет, не будет совсем. И не надо больше допытываться, тут никто не виновен. В этом случае все решает Бог, а не человек. Год, когда был потоп, Господом вообще изъят из человеческой истории. В счете лет его нет. Человек был тогда ни в чем волен. это время божественной, а не человеческой истории. И все же, сказал я, я слышал, что есть такой толмудический комментарий. Два человека, один ученый, знаток Торы, по-еврейски Талмид-Хахам, второй, не знающий священного писания, человек земли, Амгарец, умирают в пустыне от жажды. Воды, чтобы дойти до колодца и спастись, хватит лишь одному. И вот Талмуд говорит, что вся вода должна быть отдана Талмид-Хахаму, потому что иначе вместе с ним может погибнуть и знание Тора. Но, отмечается в комментарии, Талмид-Хахам не может взять у Амгареца его воду, потому что тогда он примет и плату за ученость, целую человеческую жизнь. А ведь праведность — единственное, для чего нужно знание Торы. Взяв же чужую жизнь, человек не может остаться праведным перед Господом. Путь ученого человека и путь человека земли должен быть одинаков. «Пускай они умрут вместе в пустыне», — говорит Талмуд. зная, что оба дети Божьи, что оба созданы по образу и подобию Его. Оба им любимы, или пускай Господь обоим им пошлет чудо». И спасет их, как спас Иосифа. После Исаака никто не может принять в жертву жизнь человека. Да, повторил Ифраимов. Но здесь другое, здесь никто не волен. Кто же ной? Николай Федорович Федоров. Федоров удивился я. Но ведь вы сами говорили, что он чуть ли не восстал против Бога, начал заново строить вавилонскую башню. Это так, ответил Ифраимов. Но это не все. Евреи давно обвиняли Ноя в том, что он не отмолил, не спас, допустил гибель человеческого рода. Хотя он и был непорочен, хотя и был пророком, Господь не раз говорил с ним. Евреи утверждали, что праведностью он выделяется только среди своих поколений. Как известно, столь развращенных, что, по словам бытия, Господь обрек их на смерть. То есть он был лучшим среди лучших, в поколении же Авраама он был не сразу заметен. «Да», — говорили они, — но и строил ковчег открыто, ни от кого не скрываясь, не таясь, так что каждый мог последовать его примеру, и что он не раз говорил сопременникам, что Всевышний скоро нашлёт на землю потоп, тоже правда. Но как же все это мало, ведь погибнуть должны были его родные, его братья и сестры, он как будто и сам думал, что они должны погибнуть». Никто из этих грешников уже не исправится, не встанет на дорогу, ведущую к Богу. Он же не сделал и единой попытки отвратить их от зла, и ни одной попытки умолить Господа отложить кару, хотя бы на время пощадить потомков Адама. Это страшное обвинение тяготело над Ноем со времен Первого потопа. Не только его дети, его прямые потомки, лишь благодаря ему, оставшиеся в живых, не только сотни и сотни толковавших священное писание, пытавшихся понять, почему он был спасен, а другие обречены, но и мертвые, захлебнувшиеся в водах, обвиняли его перед Богом. Обвиняли в том, что он их бросил, не заступился, и тем обрек на смерть. Свой крест он нес за годом, год, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, а потом восстал на Господа. Перед своими учениками он поклялся, что воскресит всех когда-либо живших на земле, всех их спасет и вернет к жизни, потому что смерть неправедна, смерть есть зло». И нет в мире такого греха, совершив который, человек был бы достоин смерти. И Господь понял его. Понял, что ноша, которую он взвалил на Ноя, была тяжела даже для праведника. Понял, что Ноем двигала вера, двигали любовь и сострадание к людям, и не поставил ему это в вину. А Десталь, в чем ее праведность? Когда-то Христа дьявол искушал властью над миром, и Христос выдержал испытание, не поддался дьяволу. Но он был сын Божий. Мадам Десталь же обыкновенная женщина. Источник власти находился в ней самой. Господь в нее саму вложил власть над миром. Власть как бы истекала из нее. Она была ее по всем человеческим законам, но Досталь ее так никогда и не получила. Господь признал, что искушал Жермену Досталь всю жизнь. Сил же преодолеть искушение не дал. Вот почему он простил ей и грех властолюбия, и все другие грехи, которые породил этот грех. Кроме того, — продолжал Ифраимов, — спасутся дети Десталь да и ноя. Господь сделал так, что при рождении души их не были оплодотворены. Бессловесными, не ведущими добра и зла божьими тварями они прожили более ста лет, и грех не сумел их коснуться. Правда, Ной все равно их ненавидит. Он убежден, что, несмотря на неведение, они плоть от плоти старого мира. Дети разврата, они рождены во грехе, и отсюда никуда не уйдешь. В Ное всегда было стремление завершить прошлое, не длить с ней продолжать этот уход человека от Бога. Он был готов терпеть сыновей, но считал, что жизнь их может быть оправдана только тем, что они начнут дело восстановления своих отцов и, значит, повернут ход жизни обратно. На кого могут восстановить эти три идиота? Ведь они даже не знают, что Но их отец. Вдобавок Ной страшится, что с ними на ковчег проникло зло, и если наследуют ему они трое, если его жизнь продлится через них, все, как и тогда, в первый раз напрасно. Ной молит Бога, чтобы он после потока дал ему от другого сына, сына всех людей, когда-либо рожденных на земле, и чтобы тот, чистый и непорочный, как Адам до искушения, никогда не живший при грехе и не знающий греха, начал человеческую историю заново». Ещё уцелеют три медсестры, жены детей Ноя. Едва кончится снегопад, они каждое утро по очереди будут оборачиваться голубками и облетать землю, искать место, где снег стаял и вода ушла в почву. На подсохшем пригорке они начнут видеть своё гнездо. «И это все?» — спросил я. «Больше никто не будет взят на ковчег?» «Да», — подтвердил Ифраимов. «Скорее всего, это все». «Значит, — сказал я, — никто из больных не спасется, моей любви не хватило, чтобы спасти одного из них, одного единственного». «Может быть, и так», — согласился Ефраимов. Вернувшись в палату, я понял, что здесь все, плоть до самых немощных стариков, давно не различавших ничего из окружающей жизни, знали, что начался или вот-вот начнется потоп. Такой же потоп, как и во времена Ноя, не спосланный Господом на землю, чтобы погубить мир». Откуда у них было это знание, трудно знать. То ли Господь, отняв у них разум, сделал их детьми, вместе с тем приблизил к себе, открыл то, что другие знать не могли, то ли здесь, на Ковчеге, единственном месте на свете, которое он защитил от стихии, изъял из общего порядка вещей, оно было дано всем, и дело именно в этом. Наше отделение, как я уже говорил, было непростым. Большинство кронфильдовских пациентов раньше были кадровыми партийными функционерами, номенклатурой, работали в Кремле и на Старой площади, в ЦК, в ЦКК или рядом на Лубянке, в крайнем случае занимали немалые посты в обычных министерствах. И, конечно, у них еще сохранились прежние связи. Из-за этого всегда чуть что у нас было не так, наверх тут же пачками шли доносы. Почтового ящика в корпусе не было, родственники навещали их нечасто, но они, словно в память о прошлой жизни, за взятки умудрялись передавать анонимки на волю. Кронфельд, подобно своим предшественникам, часами растолковывал санитаркам и нянечкам, что, переправляя письма, они делают это на свою голову. После каждой волны доносов в отделение приезжала комиссия, и хотя Минздрав всякий раз предупреждал больницу, кто и когда будет их проверять, без оврала привести палаты в божеский вид не удавалось. Мыли, стирали, скребли, драили, естественно, те же нянечки, но они не любили рассчитывать настолько вперед, и трешки, которые получали сразу и в руки, всегда предпочитали отдаленным выгодам. В доносах было немало правды. В отделении, особенно в уборной, непролазная грязь, неделями не меняют белье, санитарки грубые, хорошая еда, мясо, творог, фрукты, разворовывается подчастую. апельсины в нынешнем году не дали, например, даже на октябрьские праздники. Перемежалось это жалобами, что их незаконно лишают права голосовать на выборах в Верховный Совет. Не собирают парт взносов, и они оторваны от партии, не присылают лекторов, мало используют их опыта, знания, в воспитании молодых и прочее. Однако и одно, и второе было, так сказать, введением в тему. Дальше начиналось главное – обвинение во вредительстве. Пункт за пунктом шли неправильные лечения, диагнозы, дозировка лекарств. После того, как заведовать отделением был назначен Кронфельд, сразу возникла тема врачей-убийцы, еврейского масонского заговора, в отделение свела гнездо контрреволюция. Медики находятся у нее на службе и сознательно уничтожают испытанные партийные кадры, и дело почти дословно стало повторять 1953 год. Кронфельда, который смотрел на их доносы как профессионал, поражало, насколько точно, несмотря на все разрушения, прошлое сохранилось в их памяти. Сам он тоже хорошо помнил то время. Весной 1952 он как раз закончил мединститут, и 53 год был первым в его самостоятельной работе. Но здесь было другое. Его и их памяти даже глупо было сравнивать. В том, как они, словно под копирку, воспроизводили все обвинения, все формулировки и обороты, было что-то нечеловеческое. Ни в строении фразы, ни в тоне не было ни малейших отклонений. Настоящее ничему не мешало, прошлое было очищено от всего, что было дальше, и воскрешено, каким было. Поскольку старики считались, хотя и больными, но вполне правоспособными гражданами по уставу отделения не было психиатрическим, и так как писали они по старым адресам, туда, где до сих пор служили их друзья и выдвиженцы, комиссии прибывали быстро, без обычной у нас раскачки. Но куда хуже было другое, их заключения составлялись с почти личной ненавистью и приводили к тяжелым орг-выводам. В сущности, все вроде бы понимали, что они больные, отвечать не могут ни за себя, ни за свои слова, их доносы. Обыкновенный бред, в этом качестве они, например, попадали в истории болезни, служили основанием для диагноза, и здесь никто не возражал. В то же время каждый пункт, каждая деталь проверялись и перепроверялись. Причем всякий раз повторялось, что дыма без огня не бывает, хоть что-то за этими обвинениями без сомнения стоит – В итоге находилось множество разных упущений. Заведующий получал очередной выговор, и комиссия отбывала во освоясе. Два предшественника Кронфельда, проработав под таким прессом ровно по году, слегли с инфарктом, после чего он и был отправлен сюда как бы в ссылку. Правда, в обмен на обещание не чинить препятствий при защите докторской. Большинством наших стариков потоп был принят как дар. Многие годы они просили, мечтали об одном – снова оказаться нужными партии. И вот когда они были уже готовы отчаяться, судьба смилостивилась. Любой верующий человек сказал бы, что молитвы их были услышаны. Может быть, вправду Господь, насылая на землю потоп, думал и о них, кто знает. В конце концов, все мы сотворены им, все его дети, никто из нас ему не чужой. Теперь их час, их время пришло. Все было исполнено, как они молили. Все было по вере, что они еще понадобятся стране, революции, что рано их списывать в тираж. По милости Господа, они и в самом деле оказались в сердцевине событий. Ленин в начале века с восторгом доказывал, что центр революционного движения переместился в Россию, что именно здесь решаются судьбы революции, социализма, мира. С ней многие спорили, частенько он и сам сомневался в предназначении России, следовательно, и в своем предназначении тоже, и все-таки это было ликование, радость, счастье. Та санкция, что делала его всегда правым, дала силы совершить то, что он совершил. «Сколько же силы получили лежащие у нас большевики?» Каждый большевик, ведь теперь сегодня ни у кого из больных не было сомнений, что судьба мира, судьба всего человеческого рода ныне зависит именно от них. То есть то, что решается здесь, несравненно больше, важнее, чем то, что решалось в стране в семнадцатом году. А их отделение, маленькое отделение склероза, разве поставишь рядом с огромной Россией? Ведь оно даже не точка на карте. Сколько же энергии было тут собрано, сколько ее в них влито. Они знали, что находятся на ковчеге, то есть знали, что и они избраны, и их имена внесены Господом в список тех, кому спасение может быть дано. Для этого требуется лишь открыто и без принуждения сказать, что они хотят здесь, на ковчеге, остаться, что они готовы порвать все связи с прошлой жизнью, готовы забыть ее, осужденную им на гибель. И вот тут, признаем честно, ни один из больных не думал о возможности своего отдельного спасения не мог представить себе, что его товарищи приговорены, обречены погибнуть. Обречено погибнуть все, что они строили, знали, любили, весь их, да и не только их мир, и лишь избранные, неизвестно почему, останутся живы. Такая мысль к их чести им даже не приходила в голову. А если бы пришла, показалась кощунством, потому что единственное, о чем они думали, предупредить предостеречь партию товарищей по партии органы, оградящие всем страшной опасности. Они хотели жить, но только если останется жива партия. Они были ее частью, и вне ее жизнь была для них немыслима. На ковчеге они чувствовали себя не божьими избранниками, а лазутчиками, отважными разведчиками, волею судеб, оказавшимся в стане врага. Многим из больных теперь стало понятно, почему родные от них отреклись и отправили в отделение геронтологии, почему партия это допустила, никого не защитила, не сберегла. Они заново оценили последние годы своей жизни, все, что с ними здесь было, простили и оправдали тех, кто клал их сюда. Ведь то, что они могли сделать для партии, находясь у Кронфельда, было большим, чем в самых ярких мечтах. Опасность возвысила их и облагородила. Доносы, которые они слали с ковчега, были полны выдержки и достоинства, точные, выверенные, спокойные, ни в одном ни истерики, ни кликушества, только факты и их трезвый анализ. Они информировали органы, что, по проверенным данным, Господь, ожесточив свое сердце, задумал в ближайшее время потопить в снегах людской род, следовательно, погубить и первое в мире государство рабочих и крестьян. Писали, что этот удар в спину революции можно было предвидеть, давно предвидеть. Ошибка состоит в том, что борьба с религией, с Господом Богом, несмотря на призывы Ленина, так и не была доведена до конца. Колебания, компромиссы, временами откровенное заигрывание. В результате страшная гидра сумела отправиться вновь, подняв голову. Снова у них на руках были документы с росписью планов Господа. Больные число за числом сообщали, когда, где, сколько дней будет идти снег и сколько еще дней мести пурга. Писали, что уже решено, что весь мир, вплоть до самых высоких гор, Будет занесен глубоким снегом, так что не уцелеет никто, ни один человек, кроме тех, кто по его специальному указанию взят на ковчег. Под ковчег же на этот раз Господом отдано отделение геронтологии психиатрической больницы имени Корского. Повторяю, мне до сих пор непонятно, откуда старикам столь точно были известны детали. То ли и вправду здесь больницы, они лишь для меня были тайной, избрав тех, кого он спасет, выделив и приблизив к себе. Господь посвятил их в свои планы относительно человеческого рода, рода, которые выжившие должны были продлить и продолжить. Но не исключаю, что Бог тут ни при чем. Он никому ничего не говорил, и то, что они писали, было подсказано больным собственным классовым чутьем. Дальше они отмечали, что хотя положение критическое и промедление смерти подобно, никогда еще даже в девятнадцатом году во время похода Деникина на Москву революция не находилась в большей опасности. Шанс победить есть, и он, к счастью, немал. Первое, что необходимо сделать, немедленно арестовать Ноя, Николая Федоровича Федорова, мадам де Сталь, Екатерину Ивановну Сталь и их детей. Арест наверняка приостановит потоп, так как продолжение жизни на земле Господь связывает именно с домочадцами Федорова, вся его ставка на них, взятие семейства Ноев-заложники, но ни в коем случае они настойчиво это подчеркивали не убийство Федорова и Сталь, последнее лишь спровоцирует Господа, мир, оставшийся без праведников, не будет им пощажен и на мгновение заставит Господа изменить свои планы. Таким образом, чередуя, как в дни Брестского мира угрозы с демонстрацией готовности к покаянию, партия сможет выиграть время. Если им умело воспользоваться, решение о потопе Господь вообще отзовет. Похоже, то был разумный план. Он был прост, ясен и не требовал сложных приготовлений. Редкой удачей было то, что доносы на Господа, как раньше на Кронфельда, исправно переправлялись с нянечками на волю. Не изменилась даже такса, по-прежнему трояк. Дней 20 продолжали ездить и комиссии. Следовательно, органы почти три недели, пока дороги в Москве не занесло снегом, и они не сделались непроезжими, получали самую подробную информацию. Однако на этот раз никто больным не поверил, даже не захотел выслушать. Доносы сочли обычным бредом, виноватым же вновь объявили Кронфельда. В заключениях комиссии будто под копирку указывалось, что недавно возникший бред, причем общий у всех пациентов, явное свидетельство, что в отделении их неправильно лечат. Что имеет место, профессиональная безграмотность или вредительство, предстоит выяснить. Как говорил в свое время Христос, много званных, но мало избранных. Никто стариков не услышал, никто не отозвался, когда, может быть, что-то и можно было поправить. Земля вот-вот должна была стать занесенной снегом пустыней, а глаз их так и остался глазом вопиющих в ней. Нужны ли еще свидетельства безумия нашего мира? Свидания Федорова и мадам де Сталь по внешности продолжались тем же порядком. Я давно за ними наблюдал. Пожалуй, раньше всего в отделении я обратил внимание именно на них. Койка Федорова, к тому же, находилась через одну от моей. Но хотя после рассказов Ефраимова многое мне стало яснее, ничего нового я подметить не мог. Иногда их встречи с и до конца были идиллические, похожие на те, что, судя по Ефраимову, происходили в Сосновом Яре, до всяких партий, вообще до всего. Она приходила, ложилась на его кровать, а он как будто мост перекидывался через нее. У Федоров был хорошо известный психиатром эффект воздушной подушки. Голова и тело, принимая привычную позу, как бы застывают, каменеют. Так и здесь он лежал над, а не на ней. Словно его и до сталь по-прежнему разделял хрустальный гроб. Подобным образом они проводили многие часы. Голова его зависала над её грудью, и они очень тихо и очень нежно о чём-то беседовали. В больнице я видел, что Фёдоров уже научился узнавать Дестали вне гроба, но всё равно каждая часть их отношений была закончена и завершена, они не пересекались и никак не влияли друг на друга. Досталь всегда и в нашем отделении тоже была элегантна, но в этом очерченном его телом гробе она вдобавок молодела, хорошела, морщины на лице разглаживались, она лежала свободно, даже будто лениво, немножко поджав правую ногу и словно во сне мягко улыбалась. Она была еще на редкость привлекательна. Они и говорили о чем угодно, обычный необязательный разговор двух давно и близко знающих друг друга людей, где фигурировали больницы книги, переустройство мира и погода. Но в конце концов Федоров будто уставал, не выдерживал взятого тона. Он возвращался к их прошлым отношениям и начинал говорить так, словно со времен соснового Яра в жизни обоих и вправду ничего не было. Все по-прежнему. Вновь и вновь он повторял «Досталь», «да что ее спасет, спасет и воскресит, что она будет его, только его, что она, царевна, лежащая в хрустальном гробу, предназначена одному ему. Подобное могло продолжаться целыми днями. Я спал, просыпался, уходил есть, приходил обратно, а в этой композиции ничего не менялось, как и раньше она лежала на кровати, а он был переброшен через нее, будто мост». К сожалению, такие разговоры редко кончались хорошо. Мне трудно сказать, кто в них был больше здесь виноват, но Федоров вдруг резко поворачивал тему, начинал уговаривать Десталь, что после потопа, воскреснув и восстав из гроба, она родит ему неведающего зла и греха сына, который начнет заново человеческую историю. На том, что было прежде, поставлен крест, все будет стерто, навечно вычеркнуто из памяти. Время, которое было, время удаления человека от Господа, и оно должно быть забыто. То есть, в общем, то, что я уже слышала от Ифраимова. Выглядело это так, и так им говорилось, как если бы у него вовсе не было от нее детей. Сначала она делала вид, что ничего не замечает, отвечала ему спокойно, даже подчеркнуто мягко, что у груди ее и сохли, и увяли, и обыкновенная женская давно прекратилась. Но Федорова ее слова только раззадоривали. «Вспомни», — говорил он ей, — «вспомни, Сару». «Разве у нее было не то же самое? Разве она была моложе? Есть ли что-нибудь невозможное для Господа?» Сара уверовала и зачала. Досталь увещевала его. «Но у Сары не было детей от Авраама. Род Авраама должен был продолжить Елизер. Раб чужой человек. Вот Господь и зашел к ее мольбам, сотворил чудо. У нас же с тобой по-другому. Тебе даже грешно равнять себя с Авраамом. Я уже родила тебе трех праведных, не знающих греха сыновей». Что ж тебе еще надо? Господь избрал их после потопа, он оплодотворит их души, и они продлят человеческий род. Разве у нас есть право просить его о новом чуде, других сыновьях? Услышав ее слова, он распрямлялся и, вскочив, начинал кричать, что эти сыновья ему не нужны, что он не признает их и никогда не признает. Они плод греха, плод надругательства над ним. Она развратничала, усыпив его, она спала с ним, как с животным. Он не хотел их зачинать, по справедливости они даже не могут считаться его детьми, а именно дети греха. Вспышка редко бывала долгой, постепенно он успокаивался, опять с увлечением принимался развивать свою любимую идею о назначении детей, вспомнить, восстановить и воскресить родивших их, которую сыновья, зачатые в сосновом еру, исполнить, естественно, не смогут. Довод казался настолько бесспорным, что Федоров даже веселел, и тут уже не удерживала она. В нее словно вселялся бес. Не знаю, почему она так бурно реагировала на его слова, ведь она слышала их сотни и сотни раз, он никогда не скрывал от нее, что считает в жизни главным, и не говорил ничего нового. Наверное, здесь разное было намешано. В том, что он не признает, не хочет слышать о сыновьях, которых она от него родила, да Сталь не могла не видеть умоления недостатков недостатка его любви к ней. В другое время она, возможно, бы согласилась, что в прошлом иногда вела себя неправильно, но не сейчас, перед концом, когда все это должно было остаться позади. Сейчас любые объяснения потеряли смысл, и она не могла не страдать, зная, что он, так безумно ее любя, не любит своих детей от нее, пускай и ущербных. Это, казалось, досталь предательством. Федоров предал ее. В ней, конечно, крепко сидело, что если она произвела на свет нечто живое... Как бы все не было обставлено, чтобы на это не наложилось, она сделала хорошо, сделала благо, и ее не оставляла мысль, что не признавая своих детей, Федоров тем самым пытается объяснить, что она, в отличие от него, неправедна, что в ней нет ничего, кроме блуда, похоти и на ковчег она попала только как его ноя жена. Для Досталь это было особенно больно, потому что к сыновьям от Федорова она была очень привязана. Гордилась их страстностью и физической мощью, обожала обсуждать их силу с невестками и медсестрами. К слову сказать, Досталь была для них едва ли не идеальной свекровью. Ей стила, что в своих отношениях они почти буквально воспроизводят их с Федоровым роман и счастливы этим. Та ее жизнь была ими словно размножена, и теперь в трех копиях показывалась Досталь ведь Федоров Фёдоров был ею любим, не такой, каким он был сейчас, а тот мальчик из соснового яра, наивный, смешной мальчик, её дитя, её игрушка, а не праведник, избранный Богом, чтобы в нём единственным продлился человеческий род. Ей хотелось прежнего Фёдорова, похожего на сыновей от него, и она завидовала невесткам, сёстры не видели, сочувствовали ей тоже, за любовь платили любовью. В Десталь всегда был силён материнский инстинкт, Своих детей от Федорова она любила, какими бы они ни были. Ей нравилось, что они не выросли, не стали взрослыми, не ушли от нее, подобно другим детям. Остались такие же неразумные, ничего не знающие и не понимающие, будто вчера покинули ее лона. Она, вне всяких сомнений, гордилась, что им предстоит продлить человеческий род. Однажды в ссоре она даже сказала Федорову, что Господь не потому их избрал, что они его, Федорова, сыновья, сыновья праведника, а потому что они сами праведные и невинно, словно в первый день творения, и зло к ним не пристает. Они даже не знают, что такое зло. Про них Христос говорил, что их детей — Царствие Небесное. Сказала она эту Федорову один раз, и то в ссоре. Сказала и испугалась, но на самом деле она давно к этому склонялась. Давно так думала. И любовь, и обида, и страх за будущее сыновей накладывались на ее старинное раздражение Федоровым. Она не была готова ему простить, что была для него мертва, все еще мертвая в гробу, была женщиной, хотя и безумно им любимой, но мертвой, которую только предстояло воскресить, сделать живой. А она с первой их встречи была жива, все в ней было живое, и она хотела, чтобы именно живую ее любили.